Глава 16 Лир и няня заняли места по обе стороны дверного проема, приветливо улыбаясь. Чистрые и его сородичи не слишком аккуратно спикировали во внутренний двор и швырнули своих пассажиров на булыжную кладку. Послышался глухой звук удара. Лев стенал от боли и плакал от головокружения. Дороти села, прижимая к себе маленькую собачку, и сказала. «Ох, и где же это мы оказались? Добро пожаловать!» — поприветствовала гостей няня, присев к Никсоне. «Привет!» Поздоровался Лир, запнулся одной ногой за другую и шумно свалился в ведро с водой. Вы, должно быть, устали после долгой дороги, сказала няня. Хотите немного освежиться перед легким ужином? Ничего особенного, знаешь ли, у нас тут глушь? Это Киама -ко", проговорил Лир, густо краснея и вновь поднимаясь на ноги. Крепость племени Арджики. Это все еще земли, Дикус? с тревогой спросила девочка. Что это она там лепечет, эта малявка? Скажи, чтоб говорила громче, потребовала няня. «Эта земля называется Винкус», — поправил Лир. «Дикус — это почти что оскорбление». «Ох, боже, мне бы не хотелось никого обидеть», — воскликнула она. «Помилуйте, ни за что». «Ах, какая прелестная девочка», — заулыбалась няня. «Руки-ноги на месте, да еще столь нежная, гладкая, приятного цвета кожа». «Я Лир», — быстро представился мальчик, — «и я здесь живу. Это мой замок». «Я Дороти», — ответила она. «Я ужасно переживаю за моих друзей, железного дровосека и страшилу. Ох, пожалуйста, нельзя ли что-то для них сделать? Уже темно, они заблудятся. Им ничего не угрожает. Завтра утром я их приведу», — сказал Лир, — «обещаю. Я что угодно для тебя сделаю, правда, что угодно». «Ты такой славный, как и все в этих краях», — сказала Дороти. «О, Лев, бедняжка, ты в порядке? Тебе нехорошо?» «Если бы безымянный бог хотел, чтобы львы летали, он бы дал нам воздушные шары», — простонал лев. «Боюсь, где-то над ущельем я распрощался с обедом». «Тепло приветствуем», — щебетала няня. «Мы вас ждали. Я так расстаралась, готовя угощение, все руки стерла. Невеликое богатство, но все, что у нас есть, в вашем распоряжении. Таков наш девиз здесь, в горах. Странник всегда желанный гость. Ну, давайте-ка пойдем к насосу, добудем горячей воды и мыло, и пойдем в дом». «Вы слишком добры. Но мне нужно найти злую ведьму Запада», — сказала Дороти. «О, простите, я повторю громче. Я ищу злую ведьму Запада. Извините, что доставили вам такие хлопоты. А замок у вас, похоже, замечательный. Может, когда мы будем возвращаться, если будет по пути? Ну, она тоже живет здесь», — заверил ее Лир. «Со мной. Не волнуйся, она тут». Дороти немного побледнела. «Она здесь?» — в дверях появилась ведьма. «Здесь, разумеется, здесь». Сказала она, стремительно спускаясь по ступеням, юбки кружились вихрем. Метла спешила за ней по пятам. Вот и я. Но учий ты поработал на славу. Рада видеть, что мои труды оказались не напрасны. Ты ведь Дороти, Дороти Гейл. Та самая, чей домик имел наглость рухнуть на мою сестру. Ну, по закону это не совсем мой дом, простодушно возразила Дороти. И, честно говоря, он не до конца принадлежал даже тете Эм и дяде Генри. Они успели выкупить разве что окна и дымоход. «Вообще-то ипотека оформлена в Первом государственном банке механиков и фермеров Уичита, так что за все отвечают они. Ну, это если вам нужно с кем-то связаться. Все проблемы обычно улаживает банк», — добавила она. Неожиданно на ведьму снизошло странное спокойствие. «Мне все равно, кому принадлежит этот дом», — отрезала она. «Факт в том, что до твоего появления моя сестра была жива, а теперь она мертва». «Ой, мне очень жаль», — нервно выпалила Дороти. «Правда жаль». Я бы все сделала, чтобы избежать этого, если б могла. Представляю, как было бы ужасно, если бы на мою тетю Эм обрушился дом. Однажды на нее с крыши веранды свалилась доска. У тети на лбу вскочила огромная шишка, и весь день она пела церковные гимны, но ну, к вечеру стала такой же сварливой и сердитой, как обычно». Дороти подхватила свою собачонку на локоть, подошла к ведьме и взяла ее за обе руки. «Мне, правда, очень жаль», — повторила она. «Потерять близкого человека ужасно. Я лишилась родителей, когда была маленькой». «И помню, каково это». Отстанет от меня!» — скривилась ведьма. «Терпеть не могу ложные сантименты. У меня от них мурашки по коже». Однако девочка не спешила разжимать руки, словно в приступе некоего лихорадочного упорства. Просто молча стояла перед ведьмой и ждала чего-то. «Допусти «Да же ты!» — прикрикнула та. «Вы были очень близки с сестрой», — спросила Дороти. «Не в этом суть», — резко ответила ведьма. «Вот мы с мамой были очень близки. И когда они с папой погибли в море, я даже не знаю, как я это пережила». «Погибли в море? Что ты имеешь в виду?» «Ведьма попыталась отцепить от себя детские руки. Они плыли навестить мою бабушку на родине. Она умирала. И вдруг поднялась буря, корабль перевернулся, переломился пополам и затонул. И все пассажиры вместе с ним. Все до единой живой души. «Ах, значит, у них были души», — сказала ведьма, внутренне содрогнувшись от образа корабля в безбрежной воде. «Были и есть. Кроме душ у них, наверное, ничего не осталось. Перестань, наконец, за меня цепляться. И заходи в дом. Еда на столе. Иду. И ты тоже. Давай, пойдем. сказала девочка Льву. И он нехотя поднялся на большие мягкие лапы и поплёлся за ней. «Ну вот, теперь мы превращаемся в ресторан», — мрачно подумала ведьма. «Что мне, послать летучую обезьяну в красную мельницу, чтобы пригласить оттуда скрипача для атмосферы?» Но и убийца из девчонки получалось довольно странное. Ведьма начала прикидывать, как бы ее разоружить. Однако сложно было понять, какое у той вообще есть оружие, кроме ее нелепого здравомыслия и эмоциональной прямоты. За ужином Дороти начала плакать. «Что, сыр не нравится?» — удивилась няня. «Надо было делать овощи?» Но девочка не ответила. Она положила обе руки на выскобленную дубовую столешницу, и ее плечи затряслись от рыданий. Лир всей душой рвался подойти и обнять ее, но ведьма угрюмым кивком велела ему сидеть на месте — От досады он со всей силы грохнул кружкой с молоком по столу. Здесь все очень хорошо, наконец выговорила Дороти шмыгая носом. Но я так волнуюсь за дядю Генри и тетю М. Дядя Генри всегда так переживает, если я хоть чуть-чуть задерживаюсь после школы, а тетя М. Ну, она страшно сердится, когда ее что-то расстраивает. Все тетушки бывают сердитыми, сказал Лир. Ешь. Кто знает, когда еще тебе доведется поесть, велела ведьма. Девочка послушно попыталась приняться за ужин. Но раз за разом заливалась слезами. В конце концов, начал схлипывать лир. Маленький песик-тоток лянчил объедки, что напомнило ведьме об ее собственных утратах. Верный пес ворчен, проживший с ней восемь лет, теперь валялся мертвым на склоне холма, облепленный мухами, среди всего своего безжизненного потомства. Вороны и пчелы заботили ее меньше, но ворчон был ее любимцем. Ну и веселое же у нас застолье, хмыкнула няня. Может, я зря не поставила свечек для уюта. «Свеча слепить может», — вставил Чистри. Няня зажгла свечу и запела «С днём рождения тебя», чтобы слегка подбодрить Дороти. Но никто к ней не присоединился. Воцарилась тишина. Только няня продолжала ужинать. Доела сыр и принялась за свечу. Лир то бледнел, то краснел. А Дороти тупо уставилась на след от сычка на гладкой столешнице. Ведьма вертела в пальцах нож, неспешно касаясь подушечками лезвия, будто трогала перо Феникса. «Что теперь со мной будет?» Тускло потеряно спросила Дороти. «Не стоило мне сюда приходить. Няня Лир, — сказала ведьма, — ступайте на кухню и льва с собой заберите. Наша старая кошелка ко мне обращается?» — спросила няня у Лира. «А девочка чего плачет? Ужин невкусный». «Я от Дороти не на шаг», — заявил Лев. «Ведь я же знаю тебя», — заговорила ведьма тихим ровным голосом. «Ты тот самый львенок, над которым ставили опыты в лаборатории ШИЗа много лет назад». «Тогда ты был напуган до смерти, и я вступилась за тебя. Если будешь себя хорошо вести, я спасу тебя снова. Я не хочу, чтобы меня спасали», — раздраженно бросил лев. «Мне знакомо это чувство», — ответила ведьма. «Но ты можешь меня кое-чему научить. Рассказать, как живут животные в дикой природе, теряют ли они разум и насколько. Я полагаю, ты вырос среди них. Ты можешь сослужить мне добрую службу, защищать меня, когда я уйду отсюда, с моим гримуаром, моей книгой волжбы» трактатом по ведьминскому искусству, древним манускриптом гипнотических чар, моим кодексом Скрабея, трактатом Тауматургии». Лев вдруг зарычал так громко, что все вздрогнули, даже Дороти. «Гром среди ночи, вот происки дьявола!» — удивилась няня, глянув в окно. «Надо бы белье убрать!» «Я больше тебя!» — рявкнул лев ведьме. «И я не оставлю с тобой Дороти!» Одним стремительным броском ведьма подхватила с пола собачку. Чистри выкинь эту тварь в рыбный колодец!» — приказала она. Чистры сперва замешкался, но все же потрусил прочь, зажав Тато под мышкой, словно мохнатую громко тявкающую буханку. «О нет, спасите его кто-нибудь!» — закричала Дороти. Ведьма резко вытянула руку и удержала девочку у стола. Но лев уже сиганул на кухню вслед за снежной обезьянкой и Тато. «Лир, закрой кухонную дверь!» — крикнула ведьма. «Запри ее, чтобы они не вернулись!» «Нет, нет!» закричала Дороти. «Я пойду с вами, только не трогайте Тато! Он же вам ничего не сделал!» Она с мольбой повернулась к Лиру. «Пожалуйста, не дай этой обезьяне обидеть Тато! От льва никакого толку ему нельзя поручать спасение моего пёсика! Кухня? Что, будем есть пудинку камина?» — оживилась няня. «Хм, карамель и заварной крем!» Ведьма крепче перехватила руку Дороти и поволокла её прочь. Внезапно Лир бросился вперед и поймал девочку за другую руку. «Ты, старая ведьма, оставь её в покое!» — закричал он. — Нашел время демонстрировать характер, — устало упрекнула его ведьма. — Не позорь ни себя, ни меня, разыгрывая храбреца. — Со мной все будет в порядке. Только позаботься о Тато, — попросила Дороти. — Пожалуйста, Лир, позаботься о Тато, чтобы не случилось. Ему нужен дом. Лир склонился и поцеловал Дороти. Отчего-то в изумлении отшатнулась к стене. — Ну нет, это уж увольте, — пробормотала ведьма. — Такое наказание несоразмерно никаким грехам.